Второй погиб от удара в прорезь шлема, третий бросился под защиту конных, но поскользнулся на рыбе и тоже погиб. Всадники были слишком тяжелы, чтобы расправиться с одиноким мечником, но слишком крепки, чтобы он мог их достать. Несколько раз он пытался сдернуть седла того, кто казался слабее и всякий раз терпел неудачу, когда жертвы нападения наконец-то пришли в себя. Камень звонко ударил почему-то шлему, всадник зашатался в седле, Стократ сдернул его и прикрылся тяжелым телом от метательного ножа. Полетели новые камни, лошадь сбросила еще одного всадника, Стократ прикончил его и понял, что залит потом до пят, что лоб рассечен и кровь заливает глаза. Три всадника ринулись на него одновременно, но рыбаки, лесорубы, подростки и даже купец уже почувствовали себя маленькой армией. Стократу почти ничего не пришлось делать, через несколько минут воины валялись на песке, и только один был еще жив. «Назад!» Подростки, колотившие по железу палками, испуганно отшатнулись. «Поймайте лошадей!» — велел Стократ, — «если сможете». «Провел ладонью по лбу. Глубокая рана быстро затягивалась. Минуту назад он мог бы потрогать пальцем свой череп. Последний выживший лежал лицом вниз. На шлеме темнела глубокая вмятина. Стократ мечом срезал с него плащ. На обратной стороне нашелся след от споротого герба. Предусмотрительно. Зажгите огонь и посмотрите, что с хребетником. Повезет он нас или нет». Быстро темнело, но Стократу не нужен был свет. Он перевернул лежачего на спину и снял с него шлем. «Кажется, вот этот самый...» — сказал тонким голосом. «Это Стократ!» — молодой парень, черноволосый и веснушчатый. «Кто послал вас?» «Господин!» — шевельнулись окравленные губы. «Из выворота!» «Зачем?» «За рабами! Ему нужны люди, в шахту, молодые, маленького роста, еще велел брать девушек и молодых женщин!» Поверженный враг смотрел на Стократа, как на превратника загробного царства, с ужасом и без надежды. «Сколько раз до этого посылал?» «Меня в первый, а других?» «Пять или шесть рейдов! Не сюда, на юг, на светлую впервые!» Стократ выпрямился. «Принесите кто-нибудь воды!» «Колодца нет!» — отозвался ученик купца. «Зачем тебе колодец, дурень? Вот речка!» Ученик дрожал мелкой дрожью. До него, соображавшего быстро, только теперь дошло, какой участи удалось избежать. «Рыба знает, что такое Р -р рыба знает!» У властителя Грана слово «рыба» было бранным. У Стократа, впрочем, тоже после боя на берегу вся его одежда, волосы и даже меч провоняли соленой рыбой с ясным оттенком тухлятины. Сопляк говорит, что ты один уложил восемь конных. Трое перед этим спешились, к тому же там была толпа мужиков с камнями, топорами и палками. Сопляк говорит, что тебя зовут Стократ, что ты маг, что о тебе рассказывают в «Вывороте» детям сказки. Не могу свидетельствовать, не держал огонь над колыбелькой. Властитель Гран несколько секунд смотрел на него, будто собираясь выпотрошить. Он был зауряден во всем, начиная от внешности и заканчивая владениями. Ни крупный и ни мелкий, ни особо могучий, но и не слабый. Он, тем не менее, чувствовал в душе великие силы и тяготился своей заурядностью. Он был неплохим мечником и спал со всеми неуродливыми девушками в городе. Он трясся над своими границами и вечно подозревал соседей в посягательстве на земли, и не зря подозревал, как выясняется. Вывар ответит за это дело. Один труп, один тяжко раненый. И это братья, которые везли сестру жениху. Позор. Паромщик с переломанными ребрами. Мой паромщик. Вывар скажет, что это безродные разбойники. Плащи со споротыми гербами. Не доказательства. «Да у нас же есть сопляк!» «Скажет, а говорил под пытками». «Какими пытками ему даже не показывали жаровню?» «Ваша светлость», — сказал Сократ, — «я путник. Не мне давать советы, просто отправь их тела с сопляком в выворот. Ничего не объясняй, не угрожай и не оправдывайся». Гран открыл рот, чтобы помянуть рыбу, но замолчал, склонил голову к плечу. «Значит, ты правда, колдун?» «Значит, и что ты можешь?» Гран быстро посмотрел на меч у ста на поясе, устыдився этого взгляда, посмотрел прямо в глаза. «Чего ты хочешь за то, что сделал для моих людей?»